Глава 9. Все утро Иван был хмурым и задумчивым. Мы успели поговорить, конечно. Я объяснял, что он ничего никому не обязан, и что мы справимся, даже если пропустим это предложение. На одной конторе, пускай и очень крутой, свет клином не сошелся. В ответ Иван только говорил, что все в порядке, и он справится. «Раз это мой путь», — говорил он, «значит, я должен его пройти». Кажется, он одновременно расстраивался из-за того, что, по мнению этого Геннадия, оказался негоден к оперативной работе и радовался тому, что получил возможность попробовать что-то новое. Ирина переживала за Ивана куда больше, чем я. Ходила вокруг него кругами, а непосредственно перед выездом в аэропорт даже сунула ему что-то в ладошку и сказала, что это на удачу. Я сделал вид, что ничего не заметил». До аэропорта ехали на такси. Мне не хотелось лишний раз дергать Ирину, да и Пашку пришлось бы брать с собой в людное место, чего мне категорически не хотелось. «Еще не поздно сдать назад», – сказал я, когда мы уже подъезжали. «Серег, да успокойся ты», – вздохнул Иван. «Я в порядке, правда. Чувствую, что так будет правильно». «Интересно, что там за учеба такая?» сказал я, когда мы уже вышли из машины. «Знаешь, мне тоже», – улыбнулся Иван. «Только я это узнаю раньше тебя». «Что верно, то верно», – я улыбнулся в ответ. Иван вылетел из Домодедова. Отсюда был удобный по времени рейс, на который оставались билеты по нормальной цене. «Долетишь, напиши обязательно», – сказал я. «Напишу», – пообещал Иван. «Но на месте, скорее всего» телефоны отнимут». «Да ясно», кивнул я. «Блин, полтора месяца целых. Долго?» «Да ну брось, ты же в походы ходил». «Ну было дело», кивнул я. «Вот, считай, я в походе». Мы обнялись. Я дождался, пока друг скроется за воротами зоны безопасности и направился в сторону терминала Аэроэкспресса. Обратно я решил добираться общественным транспортом». Приглашение упало в один из мессенджеров. Разумеется, никаких контактов я не оставлял. Так что это была еще одна демонстрация возможностей организации, куда меня пригласили. Пресненская набережная 10А. Я сверился с картой. Похоже, эта башня на набережной – одна из первых высоток в Сити. По крайней мере, она была такой в моей реальности, и едва ли тут дела обстояли как-то кардинально по-другому. Накануне я довольно много времени потратил на то, чтобы решить, в чем именно идти навстречу. В конце концов, решил остановиться на классическом костюме, не слишком дорогом, но и не откровенно дешевом. Вообще, я постарался одеться максимально обезличенно, так, чтобы легко сливаться с толпой. Кажется, именно этого от меня ждут. До Сити я добрался на электричке, это оказалось довольно удобно, никаких пробок а еще я поймал себя на том что ощущаю себя комфортно в местах скопления людей возникает иллюзия собственной невидимости странное но довольно приятное чувство девушка на ресепшн отсканировала мой паспорт и выдала белую пластиковую карту ключ дальний лифтовой холл сказала она там до вашего этажа я бросил взгляд на таблички с названиями организаций которые висели за ресепшн судя по всему А опертитура занимала целый этаж. После этого я кивнул и направился в указанном направлении. Так получилось, что поднимался я в гордом одиночестве. 4 часа, разгар рабочего времени. Покосившись на камеру наблюдения, я разглядывал себя в зеркале. Результат меня вполне устроил. Эдакий менеджер среднего звена с амбициями на топа. То, что нужно. Разве что с глазами мне надо что-то делать хотя бы сознательно контролировать выражение. Может, какие-нибудь цветные линзы приспособить? Впрочем, уже поздно. Интересующие меня люди увидят меня в этом образе и что-то менять будет уже неразумно. В лифтовом холле стояла белая непрозрачная перегородка и дверь с магнитным замком. Пожав плечами, я попробовал приложить ключ к датчику. Загорелся красный свет. Я поискал глазами кнопку вызова и переговорное устройство, но тщетно. Тогда я поднял руку, чтобы постучать, однако меня опередили. Дверь открылась, меня встречала симпатичная брюнетка в строгом брючном костюме. "Сергей Александрович, прошу со мной", сказала она. Мы прошли в коридор, обшитый такими же безликими белыми панелями. Свет давали квадратные диодные панели под потолком. В конце коридора Девушка остановилась перед стеной, протянула руку с магнитным пропуском и приложила его к ничем не примечательному участку стены. Щелкнул магнитный замок, и часть белой панели отъехала в сторону, открывая доступ в переговорную. «Чай? Кофе?» – спросила девушка. «Кофе, пожалуйста», – ответил я. «Черный?» «Без сахара». Девушка кивнула в ответ и вышла в коридор. Окно было закрыто наглухо вертикальными жалюзи. Под потолком горели светодиоды. За столом в форме эллипса сидело трое. Напротив входа мужик в сером костюме, лет сорок. Физически развит. Глаза – убийцы. Справа, возле большого экрана, на котором горел логотип компании, женщина лет 60, похожа на добрую сказочницу в очках с толстой оправой. Левее – убийца, еще один мужик. Под полтинник, полноватый и лысый. При виде меня, лысый приветливо кивнул и сказал: Сергей, да? Геннадий предупредил: Добро пожаловать, как говорится, на борт. Верно, кивнул я, занимая кресло возле двери. С кем имею? Я Семен, сказал лысый, директор по юридическим вопросам. Это он кивнул на убийцу Николай, директор по персоналу, и Анна финансовый директор. Я еще раз вежливо кивнул. Никто не спешил подниматься с мест. Может, тут просто не принято здороваться за руку. А может, просто решили не создавать неловкую ситуацию. Стол был довольно широким, пришлось бы тянуться или обходить его. Через пару минут дверь снова открылась и в переговорную вошел еще один мужчина. Довольно молодой, на вид не старше 35. Высокий, под метр девяносто, с аккуратной черной бородкой и умными карими глазами. «Приветствую», — сказал он. «Вы Сергей, верно?» Он протянул мне руку. Я поднялся и ответил на крепкое пожатие. «Я Максим, директор по стратегическому планированию». «Но это официально», — улыбнулся он. «На самом деле я по всему. Много в полях работаю». «Занимаюсь нашими ноу-хау по тактике и оперативному искусству. Плюс на мне учебные программы». «Впечатляет», — сказал я. «Про вас рассказали немного», — добавил он, подмигнув. «Рассчитываю на помощь. Все, что смогу». Едва Максим занял свое место, как вошел Геннадий. Он обвел присутствующих взглядом, после чего прошел направо и сел на центральное кресло. «Познакомились уже?» — спросил он меня. «Да». «Отлично. Значит, можно без формальностей». «У меня вопрос к тебе, Сергей», — сказал он, глядя мне в глаза. «Ты вот не особо знаком с корпоративным миром. Но все-таки, как думаешь, кого у нас тут на совете не хватает?» Я подумал пару секунд, почесал подбородок, делая вид, что озадачен. Потом ответил. «Пиарщика, айтишника, продажника», — сказал я. Судя по довольной улыбке Геннадия, я попал в точку. «Ну, неплохо», — сказал он и посмотрел на Анну. «Я же говорил...» «Соглашусь», — кивнула финансистка. «Пиар и IT у нас не доросли до директорского уровня. Службы, конечно, есть, но пока чисто исполнительские. Дальше, конечно, посмотрим, как мы развиваться будем, но пока так». Геннадий вздохнул. «А продажник — это я». «Мог бы и догадаться». Я промолчал в ответ на это замечание. «Еще момент, так сказать, чтобы расставить все точки над ее, добавил он. «Тебя, наверное, удивляет, что у нас нет возни с документами, полиграфами, NDA и прочей шелухой, да?» «Как вы сказали», — ответил я. «У меня не так много информации о том, как это вообще должно происходить». «Верно, верно», — он махнул рукой. «Договор на тебя, если что, уже оформлен. Заберешь после совещания. А что касается НДА и прочего, ты достаточно разумен, чтобы понимать последствия, да?» Я утвердительно кивнул. «В общем, начинаем тогда». «Анночка, давай с тебя сегодня», сказал Геннадий и откинулся на спинку кресла. «Гена, мое предложение. Надо просить 15 интереса чистыми, оплата золотом». — сказала финансистка. «Мы точно все рассчитали. Они это потянут. И на развитие останется». «Ладно, вернемся», — кивнул руководитель. «Ты дай коротко обзор ситуации. Во что мы, так сказать, собираемся залезть? А то Серега совсем не в курсе». Анна сверкнула на меня глазами, потом покопалась в блокноте, который лежал рядом с ней на столе, и сказала. «Есть такая страна на западе Африки», сказала она. Называется Сомали. Неплохая страна, судя по динамике финансовых показателей. ВВП растет по 7-10% в год. Но есть проблема. Северо-восток страны фактически контролируется террористическими группировками. Исламское государство – вот это все. Слышали, наверное? Анна посмотрела на меня. Я утвердительно кивнул. Неприятные ребята, которые претендуют на серьезную долю в золотом бизнесе. Плюс транзит разных не очень приятных вещей – от оружия до веществ. Продолжала она. «Все это подрывает власть центрального правительства, которое, как вы могли бы догадаться, сформировано военными. Нынешняя власть в не слишком хороших отношениях с бывшими колонизаторами – французами. Поэтому те их регулярно наказывают, отказывая в военной помощи. В этой ситуации, как вы понимаете, частные компании могут стать решением проблем правительства». «Диспозиция ясна?» «Вполне», – кивнул я. «Вполне», – вмешался Николай, подняв левую бровь. «Это прям серьезное заявление». Численность банформирований до 50 тысяч активных боевиков. Этнический состав – пятая часть арабы, еще процентов 10 – туареги. Остальные – представители местных племен. Стратегические вопросы контролируются Саудовской Аравией, а через них – ЦРУ. Сказал я, надеясь, что здешняя реальность не отличается кардинально от диспозиции десятилетней давности в моем мире. Правда, в последнее время у них есть некоторые разногласия, что сказывается на оперативном решении вопросов. На практике это означает, что полевые командиры почуяли свободу. Финансирование отрядов, кроме уже упомянутых путей, осуществляется путем контроля криминальных группировок в ряде сопредельных стран, включая арабские. А это – коррупционные доходы, отмывание денег, человеческий трафик. Что касается боевых возможностей, то… «Достаточно», – вмешался Геннадий, пристально глядя на Николая. Тот в ответ кивнул. «Значит, 15, да?» – уточнил он, глядя на Анну. «Да, рекомендую. А по себестоимости?» «Пять концов» включая страховку, амортизацию и максимальный расход боеприпасов по нормативу, который предоставили коллеги. Неплохо. Согласна. Возражение? Геннадий обвел взглядом всех сидящих за столом. После демонстрации они дали добро на размещение инструкторов, плюс ограниченный контингент. Негласно. Транспорт уже готов. Они внесли аванс за первую фазу, сказал он. «Думаю, с параметрами окончательной сделки вопросов не будет. Но на всякий случай у нас есть опция выхода через неделю, но, повторюсь, до этого не дойдет. Только если мы неверно оценили стратегическую ситуацию, что вряд ли. Так?» Он посмотрел на Максима. «Так», – кивнул тот. «Я подпишусь». «Тогда принято». «Будем готовы через неделю», – сказал Николай, «с учетом всей логистики». Кандидаты уже отобраны. Проходят слаживание. Прививки все есть. Прививки. Геннадий потер подбородок. Серег, ты можешь понадобиться там. Двадцать восемь дней после укола. Вмешался Николай. Это если по уму. Плохо. Год назад делал от желтой лихорадки и эболы. Вмешался я. Но сертификата нет. Но делал же? Спросил Николай. Так? «Так», — уверенно кивнул я. «Вот и отлично, вопрос решен. И еще, если планируешь командировку, а я так понял, что планируешь», Николай посмотрел на шефа, «то рекомендую пройти тактическую подготовку. Хотя бы, чтобы с нашими стандартами ознакомиться». «Поддерживаю». Максим поднял руку. «Все, кто работают в поле, должны быть готовы». «Да без проблем», — я пожал плечами. «Отпущу, как только решим вопрос, который я тебе задал». Геннадий посмотрел мне в глаза. «Принял?» «Принял», – кивнул я. «А что еще мне оставалось делать?» Как раз в этот момент, после легкого стука, дверь открылась. Секретарь с ресепшн вошла с подносом, на котором дымились чашки с напитками. Поставив передо мной кофе, девушка кивнула и бесшумно вышла. А совещание продолжилось.